Глава вторая. Кристиан уже поджидал меня на катере, бросив якорь возле Пантонной переправы на Женевском озере. Туда меня и доставило такси. Как всегда, наш шкипер приветствовал меня своей доброжелательной улыбкой, а я, кажется, впервые задалась вопросом, так сколько же ему на самом деле лет. Хотя я помню Кристиана с раннего детства, такое впечатление, что он рулил нашим скоростным катером всегда. Однако сейчас, глядя на его тёмные волосы, загорелое ладное тело, я подумала, что больше 35 ему ни за что не дашь. Мы тронулись в путь. Я уселась на скамью, которая была установлена на корме, и с наслаждением откинулась на удобной кожаной подушке, попутно размышляя о довольно странном феномене. Все, кто трудится у нас в Атлантисе, не подвластный никаким возрастным переменам. Воистину складывается впечатление, что время действительно не властно над этими людьми. Солнце уже клонилось к закату. Я вдохнула полной грудью знакомый мне с детства свежий и чистый воздух. Может, Атлантис это какое-то зачарованное царство, и все, кто обитает за стенами нашего дома, получили в дар от волшебной феи вечную молодость. и будут пребывать в этом царстве всегда. Все, все, все. Вот только Посолд ушёл. Мне категорически не хотелось вспоминать всё то, что было связано с моим последним приездом в Атлантис. Мы все шестеро сестёр, которых отец удочерил, отыскав нас в самых разных уголках Земли, назвав в честь звёзд, образующих созвездие Плеяды, его ещё называют «семь сестёр», на сей раз собрались в отцовском доме по случаю его смерти. А ведь не было даже похорон в обычном смысле этого слова, всех тех ритуальных мероприятий, где каждая из нас могла бы погоревать в сласть, оплакивая его уход. Но Ма объяснила нам, что такова была последняя воля посолта. Упокойте его в открытом море в тайне от всех. А потом в Атлантис приехал Георг Гоффман, Папин швейцарский нотариус. Он даже устроил для нас своеобразную экскурсию по любимому папиному уголку в обширном саду вокруг дома. Там он показал нам довольно странную конструкцию, явно появившуюся на этом месте совсем недавно. Внешне она чем-то смахивала на солнечные часы, но Гофман пояснил нам, что прибор этот называется армиллярной сферой. С помощью такой сферы Можно определять положение звёзд на небе. На металлических полосках, окаймляющих золотистый шар, расположенный внутри, выгравированы наши имена и ещё какие-то цифры, координаты, которые, по словам Гофмана, должны будут помочь нам, если мы захотим узнать, откуда именно привёз каждую из нас отец. А рядом ещё какое-то изречение или цитата, написанная по-гречески. Две мои старшие сестры особенно постарались. Алис набдила нас остальных сестёр точными данными о местонахождении наших координат, а Майя перевела все греческие надписи на французский язык. Лично я пока ещё так и не прочитала ни то, ни другое. Положила обе бумажки в пластиковую папку рядом с письмом послата, который он написал мне. Но вот наш катер стал плавно замедлять ход, и я уже разглядела сквозь густую крону деревьев очертания красивого дома, в котором все мы выросли. Атлантис похож на самый настоящий волшебный замок из красивой сказки. Стены выкрашены в светло-розовый цвет, четыре башенки по углам дома. Закатное солнце золотило окна на фасаде. Сразу же после того, как нам продемонстрировали армиллярную сферу и вручили письма от отца, Сиси тут же изъявила желание немедленно уехать. Мне не хотелось. Я была не прочь задержаться в Атлантисе подольше, побыть ещё хоть немного в том доме, в котором с такой любовью растил всех нас покойный отец. И вот его больше нет, а я всё никак не могу привыкнуть к этой горькой мысли. Чтобы справиться с постигшей меня бедой и хоть как-то примириться с уходом по Солта, спустя две недели я снова лечу в Атлантис в надежде обрести в отцовском доме силы, чтобы жить дальше. Кристиан пришвартовал катер к причалу и закрепил концы на швартовой трубе. Потом помог мне выбраться из лодки. Я увидела, как навстречу ко мне по лужайке спешит Ма. Она всегда встречает меня, когда я приезжаю домой. При виде родного лица слёзы сами собой навернулись на мои глаза, и я с готовностью упала в её тёплые объятия. Стар, какой приятный сюрприз. Ты снова здесь, со мной. Прочувствованным голосом проронила Мар, рассыпав меня в обе щёки. Потом слегка отступила назад и окинула меня внимательным взглядом. Не буду говорить, что ты слишком худа. Ты у нас всегда была очень уж худенькой. Заметила она, слегка улыбнувшись, и мы обе направились к дому. Клавдия испекла твой любимый яблочный штрудель, и чайник уже закипает. Марина махнула рукой в сторону стола, стоявшего на террасе. Присаживайся, наслаждайся последними закатными лучами солнца. А я пока отнесу твои вещи в дом и попрошу Клавдию подать нам чай и пирог прямо сюда. Я молча проследила за тем, как ма исчезла в доме с моей дорожной сумкой. Потом повернулась к дому спиной и принялась разглядывать наш роскошный сад и ухоженную лужайку перед домом. Заметила крестьяна, который направлялся по узенькой тропинке к себе домой. Его квартирка примостилась прямо на крыше Эллинга, встроенного в грот в самом дальнем конце сада. Хорошо смазанный механизм домашнего уклада в Атлантисе, продолжал функционировать в своём прежнем режиме. Всё как всегда. Разве что хозяина, запустившего когда-то этот механизм в бесперебойный ход, здесь больше нет. На террасе снова возникла ма. Следом появилась Клавдия с подносом в руках, на котором стояли чайные принадлежности. Я приветливо улыбнулась нашей экономке. Зная, какая Клавдия молчунья, ещё больше, чем я сама, никогда не заговорит первой, я поприветствовала её. Добрый день, Клавдия. Ну как вы тут? Всё хорошо, спасибо, ответила она коротко с ярко выраженным немецким акцентом. Отец в своё время настоял на том, чтобы все мы, девочки, буквально с колибеле учились говорить сразу на двух языках. на английском и на французском. Впрочем, в Атлантисе мы общались на английском только с Клавдией. Маша была француженкой в полном смысле этого слова, как говорится, до самых кончиков ногтей. Французские корни сразу же выдавали её внешний облик. Строгая и одновременно изысканная шёлковая блузка, безупречного кроя юбка, волосы, красиво собранные на затылке. Как бы то ни было, постоянное общение с этими двумя женщинами на разных языках привело к тому, что все мы и сёстры с лёгкостью могли переключаться с одного языка на другой. "А ты ещё пока так и не подстриглась", улыбнулась мама, кивком головы указав на мои atroши волосы. "Ну, как ты сама, моя дорогая? Рассказывай". Клавдия, поставив поднос на стол, удалилась в дом. Ма принялась разливать чай по чашкам. У меня всё хорошо, ма. Знаю, девочка, что это далеко не так. Сейчас никто из нас не может сказать про себя, что ей хорошо. Да и как такое может быть? Ведь совсем недавно все мы пережили огромное горе, ужасная утрата. Ты права, ма, согласилась я, беря из её рук чашку с чаем. Потом добавила туда немного молока и щедро вздобрила свой напиток тремя ложками сахара. Несмотря на то, что сёстры вечно подшучивали надо мной из-за моей худобы, я самая настоящая сластёна и никогда не отказываю себе в чём-нибудь сладеньком. А как Сиси? О, у неё, по-моему, всё отлично. Хотя мне трудно утверждать это наверняка. Да. Каждый из нас переживает горе по-своему. задумчиво бросила Ма. «Кстати, такие душевные потрясения зачастую сопряжены с крутыми переменами в нашей жизни. Ты уже в курсе того, что Майя отправилась в Бразилию?» «Да, она сообщила нам с Сиси о своём намерении по электронной почте. А ты не знаешь, почему именно в Бразилию?» «Догадываюсь, что эта её поездка как-то связана с тем письмом, который оставил ей отец». Но каковы бы ни были её мотивы, я очень рада за Майю. Торчать тут в Атлантисе в полном одиночестве и продолжать оплакивать уход отца, что может быть ужаснее? Она ещё слишком молода, чтобы вести такой отшельнический образ жизни. И потом, тебе-то уж как никому другому известно, что любое путешествие расширяет жизненные горизонты человека. Известно. Катя, в том, что касается меня, скажу так. Хватит с меня всех этих путешествий. В самом деле, стар. В ответ я молча кивнула, понимая, на какую непростую колею выруливает наш разговор с ма. Обычно в таких случаях рядом со мной всегда находилась Сеси. Она-то и говорила за нас обеих. Но поскольку мама молча ожидала ответа на свой вопрос, на сей раз мне пришлось отвечать самой. Да. Я уже достаточно всего насмотрелась. Что правда, то правда, согласилась со мной ма, сопроводив свою реплику коротким смешком. Полагаю, что на земле уже не осталось таких уголков, где бы вы с сестрой не отметились за минувшие 5 лет. Мы не были в Австралии и до лесов Амазонки тоже не добрались. А как так случилось, что вы туда не попали? поинтересовалась ма с лёгкой иронией в голосе. Си-Си боится пауков. «Конечно же! Как я могла забыть?» Мавс плеснула руками. «А ведь когда Си-Си была маленькой, складывалось впечатление, что она ничего не боится. Да ты и сама, наверное, помнишь, как она, не раздумывая, прыгала в море с самых высоких скал. Или как ловко она на них вскарабкивалась», — добавила я. А ты помнишь, как она любила нырять под воду и оставаться там долго-долго? Не дышать. Порой я уже начинала даже беспокоиться, не утонула ли она. Помню, помню, — согласилась я без особого воодушевления, вспомнив, как сестра и меня пыталась приобщить к этому экстремальному спорту. Но это, пожалуй, единственное, где я не поддалась уговорам Си-Си и не пошла у неё на поводу. Во время наших странствий по дальнему востоку она могла часами плавать с эквалангом или штурмовать головокружительно крутые вулканические сопки в Таиланде и Вьетнаме. Но независимо от того, находилась ли она под водой или поднималась высоко в небо, я и в том, и в другом случае предпочитала спокойно нежиться на песочке с книжкой в руках. А ещё она всегда ненавидела всяческую обувь, предпочитала ходить босиком. Ребёнком я буквально силой заставляла её надеть туфельки. Мечтательно улыбнулась мама, предавшись своим воспоминаниям. Однажды она даже зашвырнула их в озеро. Я взмахнула рукой, указав на тихую водную гладь же Невского озера. Помню, я с большим трудом уговорила её однажды попытаться нырнуть и достать туфли из воды. Да, наша Сиси всегда была очень свободолюбивой девочкой. Мама подавила вздох. И такой храбрый. Но в один прекрасный день, кажется, ей на тот момент было лет семь, не больше, и я вдруг услышала дикий крик из вашей комнаты. В первую минуту я даже подумала, что её убивают. Но нет. Оказалось, что она просто испугалась большого паука, наверное, сантиметров двадцать в длину, который завис на потолке прямо над ней. Кто бы мог подумать, что этот паук так напугает её? Ма задумчиво покачала головой, вспоминая эту давнюю сцену. А ещё Си-Си очень боялась темноты. «Правда? Вот об этом я точно никогда не догадывалась. Лёгкая тень проскользнула по лицу Ма, словно она почувствовала себя обиженной от того, что всех её материнских навыков — А ведь посол специально нанял её для того, чтобы она обеспечила надлежащий уход за малышками, которых он удочерил и которые, можно сказать, выросли под её неусыпным оком, превратившись в положенный срок в молодых женщин, ибо она стала для всех нас самой настоящей матерью, особенно когда отец подолгу отсутствовал дома, путешествуя по своим делам по всему миру. Так вот, оказывается, этих навыков оказалось недостаточно. чтобы знать про нас всё. Хотя повторюсь, мы любили ма с всем сердцем и душой. Нас не связывали с ней кровные узы, но она значила так много для каждой из сестёр. Она просто стеснялась признаваться кому-нибудь, что по ночам её часто мучают кошмары. Так вот, почему до перебралась к ней в комнату. Задумчиво бросила в ответ ма, после стольких лет узнав наконец правду. И поэтому ты всякий раз просила меня оставить в комнате включённым ночник, да? Да. А я-то думала стар, что это ты боишься темноты. Что ж, это лишний раз подтверждает простую истину. Мы никогда не знаем до конца детей, которых растим. Хотя самим нам кажется, что мы знаем про них всё. Ну, как тебе в Лондоне? Мне нравится город. Хотя мы ведь там ещё сравнительно недавно, и потом я тяжело вздохнула, не находя слов, в которые можно было бы облечь все мои сомнения и страхи. «Ты ещё продолжаешь горевать об ушедшем отце». Пришла мне на помощь Ма. «И потому в данный момент тебе всё равно, где ты и что с тобой. Ты права. Но, Ма, мне действительно вдруг захотелось снова вернуться в Атлантис». Понимаю тебя, дорогая. И очень рада тому, что у тебя возникло такое желание, тем более приехать сюда одной. Ведь в прошлом такое случалось не так уж часто, не правда ли? Зато сейчас ты вся цела моя. Ты права, мама. Хочешь, чтобы и в будущем такие встречи повторились? Да, хочу. Что ж, ранели поздно, но это должно было случиться. Вы все си уже не дети. что, разумеется, не помешает вам и впредь оставаться очень близкими друг другу людьми. Но однако же, впереди у вас своя жизнь, и дальше вы пойдёте каждая своим путём. Думаю, Сиси тоже понимает это. Нет, ма. Ничего она не понимает. Я по-прежнему нужна ей, и потому не могу её бросить. Выпалила я неожиданно для себя самой, с явным раздражением в голосе. потому что сложившаяся ситуация уже начинала потихоньку злить меня. Недовольство давно копилось в моей душе, и вот наконец выплеснулось наружу. Несмотря на свою врождённую сдержанность и присущее мне немногословие, я вдруг не выдержала и громко всхлипнула. О, боже, родная моя, внезапно на солнце набежала тень. Мама подхватилась со своего места, подошла ко мне и взяла меня за руки. Не стесняйся своих слёз, не копи всё плохое в душе, пусть выльется наружу. И я с готовностью последовала её совету. Мои рыдания трудно было даже назвать плачем в привычном понимании этого слова, потому что я не плакала, а скорее выла, выплёскивая все невысказанные слова и скопившиеся на сердце эмоции и чувства. А потому слёзы лились из меня нескончаемым потоком. Прости меня, ма. Прости, бормотала я виноватым голосом. Ма достала из кармана пачку бумажных носовых платков и стала вытирать ими слёзы на моих щеках. Это всё смерть папы. До сих пор не могу смириться с его уходом. Конечно, не можешь, и я тебя прекрасно понимаю. А потому не стоит извиняться, ответила мне ма ласково. Я вдруг почувствовала себя страшно опустошённой, словно автомобиль, который вдруг неожиданно заглох посреди дороги, потому что закончился бензин. Я очень беспокоилась за тебя, зная, как ты привыкла все свои эмоции держать внутри себя. Зато сейчас, когда я увидела твои слёзы, мне сразу же полегчало. Майя виновата улыбнулась. Хотя тебе, думаю, пока ещё нет. А сейчас вступай-ка ты наверх в свою комнату. Немного отдохни с дороги и приведи себя в порядок перед ужином. Согласна. Я последовала за ма в дом. Знакомые запахи сразу же ударили мне в нос. Как часто я пыталась разложить эти ароматы на отдельные составляющие, чтобы хоть частично воспроизвести их в своих временных пристанищах. Запах лимона, кедрового дерева, ароматы свежевыпеченных пирогов. Но нет. Никогда у меня ничего не получалось. Видно, все эти запахи, только слившись воедино, и образовывали ту неповторимую атмосферу, которая царила в Атлантисе. Хочешь, я провожу тебя, предложила мне Ма, когда я стала подниматься по лестнице к себе в комнату. Нет, мне надо, со мной всё в порядке. Хорошо. Тогда поговорим попозже. Но если тебе вдруг что-то понадобится, милая, ты знаешь, где меня искать. Я поднялась на самый верхний этаж, на котором размещались комнаты всех девочек. У самой ма имелась небольшая квартирка, оборудованная прямо в доме. Туда можно было попасть непосредственно из холла. Собственная небольшая гостиная, отдельная ванная комната. Комната, которую мы делили с сиси, Она расположена между спальнями Алли и Тиги. Я распахнула дверь, и на меня тут же пахнуло привычным запахом краски. Когда Сеси было 15 лет, она, как и многие её сверстники, тоже пережила период увлечения готами. Даже вознамерилась выкрасить все стены в нашей комнате в чёрный цвет. Она бы выкрасила, но я поставила своё условие, предложив компромиссный вариант. использовать для декора тёмно-фиолетовый цвет. В ответ Си, Си выдвинула встречное предложение: четвёртую стену, то возле которой стоит её кровать, она раскрасит по собственному усмотрению. Целый день она трудилась в запирце и лишь ближе к полуночи вынырнула из комнаты со слегка остекленевшими от усталости глазами. Вот сейчас иди и смотри, милостиво позволила она мне, и повела взглянуть на объём проделанной работы. Я молча уставилась на стену, буквально ослепнув от интенсивности и яркости красок. Основной фон насыщенный глубокий цвет электрик, по которому там и сям разбросаны пятна ярко-небесной лазури, а по центру огнедышащий кластер из золотых звёзд. Знакомые очертания Сиси -си изобразила над своей кроватью. созвездие Плеяд, семь сестёр. Собственно, это все мы. Наконец, глаза мои немного адаптировались к пронзительно кричащим цветам. Я даже разглядела некоторые подробности. Например, каждая звезда состоит из множества крохотных точек, напоминающих атомы, которые, объединяясь друг с другом, формируют нечто целое и законченное. Я буквально кожей почувствовала, с каким нетерпением Си-Си ожидает моей реакции на увиденное, тяжело дыша мне в затылок. «Великолепно, Си-Си!» — воскликнула я. «Поразительная работа! И как тебе только такое в голову пришло? Надо же было всё это придумать!» «Ничего я не придумывала!» Си — Си-Си слегка пожала плечами. «Я уже заранее знала, что буду рисовать!» С тех пор у меня было предостаточно времени, чтобы полюбоваться стеной, лёжа на своей кровати. И чем больше я разглядывала произведение Си-Си, тем чаще находила в нём какие-то новые детали, ускользавшие ранее от моего внимания. Но вот что странно. Несмотря на то, что и отец, и все наши сёстры с энтузиазмом восприняли работу Си-Си, осыпав её с ног до головы прочувствованными комплиментами и похвалами, Сама она больше никогда не повторила эту свою манеру письма. Просто в тот момент на меня снизошло какое-то озарение, пояснила она мне как-то раз. Но я уже ушла от этого стиля, и сейчас меня интересуют совсем иные направления. Однако и сейчас, разглядывая настенное панно, выполненное CC 12 лет тому назад, я по-прежнему считаю, что это самое вдохновенное. и самое прекрасное произведение искусства из всех, созданных моей сестрой. Я увидела, что мою дорожную сумку уже распаковали. Те немногие вещи, которые я взяла в дорогу, были сложены аккуратной стопочкой на стуле. Я уселась на кровать, вдруг почувствовав некий странный дискомфорт. А ведь в этой комнате, подумала я, нет ничего, ну или почти ничего от меня самой. Что ж, Виновата в этом только я сама, больше винить некого. Я подошла к своему комоду и выдвинула нижний ящик. Извлекла оттуда жестяную банку из-под бисквита, в которой когда-то я хранила все свои самые сокровенные и дорогие ему сердцу детские сокровища. Взяв банку, я снова уселась на кровать и открыла крышку. Вынула из банки конверт. Бумага за 17 лет хранения в закрытой жестянке стала совсем хрупкой. Пальцы мои осторожно прошлись по её гладкой поверхности. Потом также осторожно извлекла из конверта открытку из плотного пергамента, который был приклеен совсем уже иссохший цветок. Поздравляю тебя, моя дорогая Стар. Наконец-то нам удалось вырастить его. Папа Я тронула пальцами нежные лепестки, ставшие от времени прозрачно-тонкими, словно паутинка. В памяти всплыли картинки давнего прошлого. Красивые соцветия насыщенного тёмно-красного цвета, скорее даже цвета бордо, которыми одарило нас с папой это растение в пору своего самого первого цветения. Вначале я помогала папе высаживать его в саду, а потом рачительно ухаживала за цветком во время своих школьных каникул. Иными словами, каждое утро я поднималась ни свет ни заря, когда Сиси ещё спала крепким сном. Она вообще у нас большая любительница поспать, особенно с учётом того, что почти каждую ночь я снятся всякие кошмары. Обычно это случается в промежутке между двумя часами ночи и четырьмя часами утра. А потому Си-Си продолжала благополучно дрыхнуть, не замечая моих ранних подъёмов и отлучек. Папа, как правило, уже поджидал меня в саду. И вид у него при этом был такой, словно он тут провёл уже не один час. Вполне возможно, так оно и было на самом деле. Я, ещё полусонная, со слепающимися от сна глазами, Но тем не менее, уже пребывая в радостном предвкушении того, что именно собирается показать мне отец сегодня. Иногда это было всего лишь несколько семян, зажатых в его руке. В другой раз он демонстрировал мне какой-нибудь только-только начинавший распускаться росток растения, который он привёз из очередного своего дальнего странствия. Потом мы устраивались с ним на скамейке в беседке, увитой розами, Папа брал в руки старинный том ботанической энциклопедии и начинал неторопливо листать страницы, переворачивая их своими сильными смуглыми пальцами до тех пор, пока мы не находили то место, где подробно описывалось наше с ним сокровище. Откуда это растение родом, в каких местах произрастает и так далее. Мы внимательнейшим образом знакомились со средой его обитания, с тем, что ему нравится. и что мне нравится. После чего долго и пристрастно обсуждали, где его лучше всего высадить уже в нашем саду. Сегодня, по прошествии лет, я отлично понимаю, что все наши обсуждения строились по принципу: папа предлагает, а я соглашаюсь. Впрочем, он ни разу не дал мне почувствовать, что авторитарно навязывает своё мнение. Напротив, у меня всегда складывалось впечатление, что моё мнение тоже крайне важно для него и имеет большое значение. Я часто вспоминаю сейчас одну библейскую притчу, на которую постоянно ссылался отец, когда мы с ним вместе трудились в саду. Согласно этой притче, каждое живое создание должно взращиваться с момента своего появления на свет с заботой и любовью. Вот и растение. Если мы ухаживаем за ним любовно, то оно вырастает сильным, крепким и будет радовать нас в будущем много-много лет. А разве мы, люди, не похожи на те же семена? вопрошал отец, с улыбкой глядя на то, как я поливаю рассаду из своей детской лейки. И отряхивая со своих рук крошки торфяной смеси со знакомым слегка кисловатым запахом, ведь нам, как и этим семенам, нужны только солнце, дождь И, конечно, любовь, и больше ничего. И действительно, при обилии солнца и влаги, да ещё и любовного рачительного ухода, всё в нашем саду цвело и благоухало. Эти наши утренние сеансы садоводства вместе с папа солтом научили меня многому, в том числе и умению терпеливо ждать. Иногда, спустя пару дней после того, как мы с папой высадили в грунт наше очередное растение, Я приходила на это место, чтобы проверить, как растение принялось, не пустило ли оно уже новые ростки и побеги. И не обнаружив никаких признаков роста, а иногда и вовсе находя растение увядшим или даже засохшим, я всегда помнится спрашивала отца: "Ну почему оно никак не хочет приживаться на новом месте?" Стар Обычно говорил в таких случаях мой отец, обхватывая моё лицо своими обветренными руками: Всё, что имеет долгосрочное значение и не приходящую цену, требует времени для того, чтобы укрепиться и войти в силу. Зато в один прекрасный день, когда ты обнаружишь, что посаженный тобой цветок наконец пустил отросток, ты почувствуешь себя наисчастливешим человеком на свете. потому что все твои старания оказались в итоге не напрасными. Итак, решила я про себя, возвращая крышку на место и закрывая банку. Завтра я снова встану на рассвете и пойду в наш с папой сад. Вечером мы с маа ужинали при свечах на террасе. Клавдия приготовила восхитительное корое ягнёнка, а в качестве гарнира молодую глазированную морковь и свежую брокколи из нашего огорода. Чем больше я вникала в то, что называется кулинарным искусством, тем отчетливее понимала, как талантлива Клавдия в том, что касается поварских дел. Но вот с едой покончено, и мама повернулась ко мне. Ты уже решила, где будешь жить и чем заниматься? У Си-Си курс по основам живописи в Лондонской академии изящных искусств. Знаю. Но меня интересуешь прежде всего ты, Стар. Си-Си покупает квартиру с видом на Темзу. В следующем месяце планируем уже переехать туда. Понятно. Ну и как квартира? Нравится? Она... Она огромная. Я не про площадь жилья спрашиваю. Думаю, мама, я смогу там жить. Там действительно фантастически красиво, добавила я поспешно, чувствуя себя виноватой в том, что никак не могу выдавить из себя лишнее слово. А ты стала быть будешь посещать курсы по кулинарии, пока Сеси занимается в академии? Да, буду. Когда ты была совсем ещё юной, я думала, ты у нас станешь писателем, задумчиво бросила мама. В конце концов, у тебя же степень магистра по английской литературе. Да, я и сейчас очень люблю читать. Мне кажется, стар, ты себя недооцениваешь. Я до сих пор помню те рассказы, которые ты сочинял ещё в детстве. Твой отец иногда зачитывал мне их вслух. Правда? Я невольно почувствовала прилив гордости. Правда? Или ты уже забыла, что тебе в своё время предлагали место в Кембриджском университете, но ты сама отказалась?» «Отказалась», — ответила я неожиданно резко. «Наверное, потому что даже сегодня, 9 лет спустя, мне всё ещё больно говорить на эту тему». «Да, так оно всё и было». «Как думаешь, Си-Си, стоит мне попытаться поступать в Кембридж?» — решил я тогда посоветоваться с сестрой. Учителя в один голос твердят, что надо. «Конечно, Сия. Какие могут быть разговоры? Ты же у нас такая умная. Наверняка тебя там примут с распростёртыми объятиями. Заодно и я хоть одним глазком посмотрю, что там за университетская жизнь в этой Англии. Меня-то саму вряд ли куда пригласят. Ты же знаешь, какая я тупица. Но ничего страшного. Устроюсь в каком-нибудь баре или ещё где-нибудь». Бросила она, равнодушно пожав плечами. Мне всё равно. Главное, что мы будем вместе. Я права? На тот момент я считала, что это действительно самое главное. И дома, и в школе, где одноклассницы как только проникались пониманием того, насколько мы близки с сестрой, тут же начинали строиться нас, оставляя наедине друг с другом. А потому и выбор потенциального университета для продолжения образования Был для нас прежде всего сопряжён с тем, что требовалось подыскать такое учебное заведение и выбрать себе такой набор предметов, когда всё устраивало бы нас обеих, то есть чтобы и впредь мы могли бы держаться вместе. Тем не менее, я сделала попытку поступить в Кембридж и к своему немалому удивлению получила приглашение в один из старейших колледжей университета, в Сэлвин-колледж. в перспективе в Сэлвин колледже мне была гарантирована степень магистра или даже бакалавра, если я, конечно, успешно сдам выпускные экзамены. На Рождество я сидела в папином кабинете и смотрела, как он внимательно изучает письмо с официальным приглашением в Кембридж. Но вот он оторвался от чтения и взглянул на меня. В его глазах светилась радость, а ещё гордость за меня и за мои успехи. Потом кивком головы он указал мне на небольшую ёлку, украшенную старинными игрушками, которая стояла в его кабинете. На самой макушке нарядной ёлки сияла большая серебряная звезда. Вот и ты у нас какая-то звёздочка, неожиданно улыбнулся мне посол. Так ты согласен отправиться в Кембридж? Сама не знаю. Посмотрим, как пойдут дела у Сеси. Думаю, решение ты всё же должна принять самостоятельно. А я лишь могу сказать одно. В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда он должен поступать в соответствии с тем, что является для него правильным. Иными словами, делай что должно, добавил он с нажимом в голосе. В итоге мы с Сеси направили заявки в несколько высших учебных заведений и в положенный срок получили два приглашения. после чего сдали вступительные экзамены и затаились в нервозном ожидании результатов. Спустя два месяца мы с Сиси сидели на палубе роскошной папиной яхты под названием «Титан» в компании остальных сестёр. Каждый год мы все вместе совершали свой семейный ежегодный круиз по Средиземному морю. В этом году наше морское путешествие проходило вдоль южного побережья Франции. Итак… Мы все были в сборе, и в этот момент отец вручил нам с СИСИ конверты, судя по всему, с результатами наших вступительных экзаменов. Ежедневно почту на яхту, независимо от того, в какой части акватории Средиземного моря мы находились, доставлял на борт специальный высокоскоростной катер. — Итак, девочки, — улыбнулся нам посолд, заметив, какие у нас с сестрой напряжённые лица. Вы хотите ознакомиться с содержанием ваших писем в приватна или огласить результаты прямо сейчас всем нам? А чего тянуть? воскликнула Сиси. -Си. Давай, стар, ты вскрывай свой конверт первый. Я-то уж знаю наперёд, что наверняка провалилось. Все собравшиеся безмолвно уставились на меня. Я вскрыла конверт и дрожащими пальцами извлекла из него несколько листков бумаги. «Ну что?» — нетерпеливо спросил у меня Майя, пока я сосредоточенно вникала в свои результаты. Общий балл 5,4, а по-английскому и вовсе 6. Все в один голос стали поздравлять меня, тискать, обнимать, выражать своё восхищение и прочее. «Теперь твоя очередь, Си-Си», — сверкнула глазами на неё наша младшая сестра Электро. Все мы знали о том, что в школе у Сеси была куча проблем, в частности из-за дислексии. То есть не всё у неё уладилось с речью. Зато сама Электра могла бы с лёгкостью сдать любой экзамен, но была при этом откровенной лентяйкой. А мне всё равно, что там, промолвила Сеси обречённым тоном, и я мысленно пожелала ей в эту минуту удачи и просигнализировала, что люблю её. Она надорвала конверт, и я затаила дыхание, пока она пробегала глазами бумаги, знакомясь со своими результатами. Я О, Боже, я Наступила гробовая тишина. Все молча ожидали продолжения. Я прошла. Стар, я прошла. Меня приняли в университет в Сассексе на отделение истории искусств. Как замечательно. Восторженно выдохнула я, зная, сколько усердия продемонстрировала Си-Си, готовясь к вступительным экзаменам. И в этот момент перехватила взгляд отца, обращённый на меня. Было в этом взгляде что-то загадочное. Наверное, он уже заранее предвидел, какое именно решение мне предстоит сделать. «Мои поздравления, дорогая», обратился он к Си-Си, широко улыбаясь. «Сасекс!» поистине прекрасный уголок Англии. Между прочим, именно там находятся скалы, которые называются Семь сестёр. Чуть позже мы с Сиси, устроившись на самой верхней палубе, наблюдали красочное зрелище. Следили за тем, как величественно садится солнце, медленно погружаясь в воды Средиземного моря. "Я всё пойму правильно, Сия", заговорила Сиси первой. -Си Если ты захочешь ехать в Кембридж, воля твоя. Конечно, Кембридж для тебя предпочтительнее. С какой стати тебе тащиться за мной в Сассекс и учиться в какой-то там глуши? Не хочу никоим образом помешать тебе, стать на твоём пути, но...» Голос её предательски дрогнул. «Но ума не приложу, как я там без тебя обойдусь. Одному Богу известно. И кто мне поможет в написании всех этих эссе, по части которых ты у нас такая искусница?» Ночью, уже лёжа у себя в каюте, я услышала какие страшные стоны вырываются из груди Сиси. Она беспокойно металась на своей постели. Наверняка ей снились очередные кошмары. За то время, что мы прожили вместе с ней в одной комнате, я уже научилась безошибочно распознавать у Сиси первые же симптомы начинающихся кошмарных сновидений. А потому я быстро поднялась со своей кровати и вскарабкалась на её постель. легла рядом и принялась тихонько убаюкивать сестру, будучи абсолютно уверенной в том, что не разбужу её. Но вот её стоны превратились в крики. Она отчаянно пыталась что-то прокричать вслух. Я с трудом разобрала отдельные слова. Как я могу оставить её? Я нужна ей, а она нужна мне. И тогда я смирилась с неизбежным. Ведь я нужна ей. Итак, я отказалась от Кембриджа в пользу Сассекса, чтобы учиться там вместе со своей сестрой. А где-то уже в середине третьего семестра своего трёхгодичного курса обучения, Сиси объявила, что бросает университет. Ты и же всё понимаешь, Стар, правда ведь? вопрошала она меня. Я умею рисовать, знаю, как пользоваться кистью и красками. Зачем же я стану тратить свою жизнь на то, чтобы выдумывать эти противные эссе про каких-то там художников эпохи Возрождения. Или описывать, как они изображали на своих полотнах этих до чёртиков, надоевших Мадонн. Нет уж, извините, но я этим заниматься точно не стану. Не могу, и всё тут. В результате мы уехали из общежития, где жили в одной комнате, и перебрались на съёмную квартиру. Довольно убогую, но что делать? Пока я исправно посещала лекции, Си-Си ездила автобусом в Брайтон, где подыскала себе работу официантки. Я же в тот период была близка к отчаянию при мысли о том, какой шанс упустила в своей жизни, так и не дав осуществиться давней мечте».